И я попросту ударила ее шаровой молнией. Без какого-либо предупреждения просто сгенерировала заклинание, не задумываясь. Хорошо хоть что-то не особенно мощное, но с тех пор Дриада сторонилась меня как чумную. Или сумасшедшую, что более вероятно. Впрочем, винить ее за это я не могла. Мальчишка не отходил от меня ни на шаг. Он заботливо укутал осиротевший двуручный меч в один из запасных плащей,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 Песню эту подхватили, и его собратья, волчевой, раскатился по гулкому зимнему лесу, эхом мечась посреди оголенных стволов, и оборвался так же неожиданно, как и начался. Мы возвращались домой. Ранний, оставшийся без седока, понуро опустил голову к земле, укрытой снежным одеялом, и у меня болезненно кольнуло сердце. Потом, все потом, пока что у меня есть надежда.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 — А перепутать он не мог? — Точно. На веревочке и крюке разные охранные заклятия. Пожила плечами я, оборачиваясь к подлунному, и опускаюсь на одно колено перед разумным волком, положив меч Дант на пушистое снежное покрывало. — Спасибо за помощь, братишка. Без вас все сложилось бы намного хуже. До да ночи излома еще почти сутки. Мы успели. — Успеть-то успели. Да вот только сдается мне...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 По-простому скидывая зачарованное кольцо веревочку срезного столбика. Заклинание, наложенное на веревку, узнало меня и позволило беспрепятственно зайти во двор. Ветер, Ланнан, прошу вас, входите. Она точно ничем не шарахнет. Опасливо поинтересовалась доселе молчавшая дриада, недоверчиво посматривая на еле слышно поскрипывающую на студенном ветру калитку. Можешь оставаться на улице, пожала я плечами. Уже поднимаясь по добротному крыльцу. Как я и предполагала, ночевать во дворе никто не пожелал. Защитное заклятие на входе оплело мою ладонь холодной змеей, но все же признала. И сгустками слабо светящегося тумана убралось обратно, впитываясь в дверную ручку, пропуская и меня, и моих спутников. Когда-то Алексей Вестников сказал, что я всегда буду желать на гостей в этом доме. Гостей.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 немного потеснив недовольно заверещавшую ящерку. «Там саламандра живет». «Ящерица это?» С сомнением в голосе протянул ветер, заглядывая в печь и пытаясь подсветить себе крошечным белесым огоньком. «Что-то она невзрачная совсем. Может, она больная?» «Нет, она просто замерзла. Сейчас огонь разведем, увидишь, какой красавицей станет. Только не смей ее трогать, без пальцев останешься». Она как-то раз по Вилькиному ножику побегала, так потом ту оплавленную железяку выбросить оставалось. «С характером зверушка», — усмехнулся паренек, возясь застежкой на спинных ножен и снимая выданный на сохранение клинок. «Не представляешь с каким! Из-за нее печку без присмотра оставлять нельзя. Вылезет, и тогда по всему полу опять будут выженные отпечатки лапок».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 и в пояс поклонился Алексею Вестникову. — А это что за птенец залетный? Вань, твой ученик, что ли? — Если бы, — вздохнула я, откидывая крышку с кузовка и доставая оттуда завернутую в холстину давно остывшую печеную утку и узелок с пирожками. — Вообще-то история эта долгая, очень. — Ну, время у нас есть. Алексей снял с себя запрошенный снегом теплый кафтан,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 на в печке пламя. Дряда медленно подняла на меня усталый, словно больной взгляд, и поднялась с места, поначалу неловко помогая мне перекладывать пироги на деревянное блюдо, но постепенно, приходя в себя и даже делая попытки поддержать разговор, словно это не по мою, а по ее душу приходила призрачная свора.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 Два набитых душистыми сушеными травами тюфика вместе с подушками и одеялами. Я оставила на крышке сундука зажженную свечу и уже собиралась уходить, как меня окликнула Ланна. Я обернулась и на миг мне почудилась, будто бы причудливая тень на стене дрогнула, принимая очертания скальной звериной морды. вытянутой такой, с провалами глаз, мельком видимой во время бешеной гонки по капищем. капищам. Да? Просто спасибо за все. Дряда поспешно загасила свечу и принялась раздеваться почти в полной темноте. Я еще немного постояла в дверях, а потом вышла. Значит, я все-таки была права. Наставник терпеливо дожидался меня в горнице, устало облокотившись на полированную столешницу. Я смотрела на него и осознавала, насколько же он постарел за то время, что мы с ним не виделись.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 а старинный серебряный перстень золотисто-рыжим янтарем на мизинце правой руки выглядел каким-то тусклым, утратившим свое обычное сияние. Крошечные золотые искорки, мягко мерцавшие в глубине камня, сейчас почти пропали. Да и само кольцо потемнело, хотя раньше блестело так, будто бы его ежедневно чистили песком и мелом. Стар я уже стал, Ванька, на покой пора.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 История долгая, но, если кратко, Данте забрала призрачная сфора, но я намерена его вернуть, во что бы то ни стало. Ванька, а ты ведь не только за себя теперь отвечаешь. Покачал головой Алексей, подпирая щек кулаком. Ты королева, и не можешь просто так отмахнуться от этой ответственности. И уж тем более не можешь рисковать собой попусту.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 и остановить меня не получится. Об одном прошу. О ветре позаботьтесь. Мальчику очень нужен хороший настав. Знаешь, почему-то другого я от тебя и не ждал. Одна у тебя с твоим аватаром верность на двоих. Самая неумолимая из всех, что есть на этом свете. Алексей грустно улыбнулся и поотечески погладил меня по голове.